Глава 26 шестая. Посвященный. Вперед и назад. Адан лежал в песчаной выемке, и полами драного кафтана старался прикрыть глаза детям своего сына, павшего сына. По щекам его лились слезы, но он не позволял себе проронить ни звука. Лишь осторожно выглядывал из своего укрытия. Майгран Ильюин в свои пять и шесть лет, еще имели право плакать. Но он... Адан дивился тому, что у него вообще остались слезы. Часть фургонов горела. Мертвые лежали там, где их настигла смерть. Лошади были выпряжены почти из всех фургонов, за исключением тех, содержимое которых вышвырнули на землю. Адан не сразу заметил что те предметы, которые Айс Седай доверили по печенью аильцев, валяются в грязи. Впрочем, он не впервые видел такое, так же, как и тела убитых аильцев. В опустошенные фургоны, вооруженные мечами, копьями и луками убийцы, со смехом загоняли женщин. На глазах Адана фургон грубо затолкали его дочь Рею, последнюю оставшуюся в живых из его детей. Эльвин умерла с голоду в десять лет.орреля сожгла лихорадка в 12. Аджарин, когда ему минуло 19, бросился с утеса, поняв, что способен направлять силу. Маринт погиб сегодня. Адану хотелось кричать: хотелось броситься вперед и любой ценой остановить врагов, вернуть свое дитя. Но что он мог сделать? Вздумуя он вмешаться, они убьют и его. Это не спасет Рею, но может погубить детишек. Среди разбросанных повсюду обогренных кровью трупов попадались си детские тела. Майгран вцепилась в него, будто чувствовала, что он может не выдержать и броситься вперед. Льюин напрягся, изо всех сил сдерживая дрожь. Он считал себя уже большим. Адан гладил детишек по волосам, прижимал к груди их головки и смотрел. Он заставил себя смотреть до тех пор, пока окруженные всадниками фургоны не пропали из виду, направляясь к туманным горам на горизонте. Только тогда он оторвал от себя детей и встал. «Ждите меня здесь», — велел Адан. «Ждите, пока я не вернусь». Вцепившись друг в друга, Льюин и Майгран растерянно закивали, Лица у них были бледные, распухшие от слез. Адан склонился над одним из тел и мягко перевернул его. Сиэдрия казалась спящей. Лицо ее было таким, каким он привык его видеть каждое утро. Он всегда удивлялся, замечая серебристые ниточки в ее золотых кудрях. Для него она оставалась юной, любимой и желанной. В ней была вся его жизнь. Адан старался не смотреть на колотую рану на груди и расплывшееся вокруг нее кровавое пятно. «Что ты собираешься делать, Адан? Скажи нам, что?» Он убрал волосы с олба Сиедре. Она всегда была аккуратной. И, медленно обернувшись, увидел кучку растерянных, перепуганных и возбужденных людей. Возглавлял их Сулвин. Рослый мужчина с глубоко посаженными глазами носившие длинные волосы, будто желая скрыть, что он аилиц. В последнее время так поступали многие, хотя это не помогало. Нападавшие убивали всех без разбору. «Я собираюсь похоронить мертвых и двигаться дальше, Сулвин». Он умолк и снова бросил взгляд на Сиедре. «Что нам здесь делать еще?» «Двигаться дальше, Адан? Интересно, как ты собираешься двигаться дальше?» У нас нет лошадей, почти не осталось ни воды, ни снеди. У нас ничего нет, кроме нескольких фургонов, набитых непонятными вещами, за которыми Айс Седай все равно никогда уже не явится. Что это вообще такое, Адан? Что мы тащим в своих фургонах не весть куда и не весть зачем? Мы к этим штуковинам и прикоснуться боимся, но почему-то должны отдавать за них свои жизни. Нет, Адан». «Двигаться дальше, как раньше, мы не можем!» «Можем!» — скричал Адан. «Можем и двинемся!» «Раз нет лошадей, мы сами вприжемся в фургоны, но свой долг выполним до конца!» Адан немного испугался, поняв, что размахивает сжатым кулаком, и поспешно опустил руку. Его била дрожь. Сулвин отступил на шаг, поближе к своим товарищам. «Нет, Адан!» Считается, что мы рано или поздно должны найти безопасное место. Так вот, некоторые из нас именно этим и намерены заняться. Мой дед рассказывал мне истории, которые сам слышал еще ребенком. Некогда аильцы жили в покое, и люди собирались отовсюду, чтобы послушать их песни. Мы найдем такое место, где заживем мирно и снова станем петь. «Эть!» — усмехнулся Адан. «Как же, я тоже слышал эти истории. Да, некогда ильским песням не было равных, но они давно забыты. Я не знаю их, никто из вас тоже. Былые дни ушли безвозвратно, и древние песни сгинули вместе с ними. Мы не поступим с нашим долгом передай-седай ради того, что никогда не вернется». «Не говори за всех, Адан», — возразил Сулвен. Стоявшие у него за спиной приятели дружно закивали. «Мы найдем безопасное место! И песни тоже найдем!» Стук и треск позади, заставили Адана обернуться. Сторонники Сулвина разгружали фургон. Большая деревянная клеть, ударившаяся о землю, сломалась, и из нее вывалилось нечто похожее на дверную раму из полированного краснокамня. Отступников оказалось немало. Не меньше четверти уцелевших аильцев усердно трудились, выбрасывая из фургонов все, кроме воды и съестных припасов. «Не пытайся остановить нас, Адан!» — предостерег Сулвин. Кулак Адана вновь судорожно сжался. «Вы не аильцы!» — заявил он. «Кто бы вы ни были, вы больше не аильцы!» «Мы придерживаемся пути листа, так же, как и ты! Уходите!» сорвался на крик Адан. «Вы не аильцы! Вы пропащие! Пропащие! Потерянные! Я не хочу больше вас видеть! Прочь!» Сулвин и его товарищи попятились и, рассеявшись, присоединились к разгружавшим фургоны. Сердце Адана сжалось, когда он вновь взглянул на мертвые тела, разбросанные вперемешку со странными предметами. «Убийцы с мечами!» Взламывали ящики и клети в поисках золота или провизии, которая была дороже золота. Сокровища Айсседай им были ни к чему, и они оставили их валяться на земле. ада накинул взглядом каменную дверную раму, резные каменные статуэтки, странные фигурки из хрусталя и горшки с отростками чоры. Сулвин и его сторонники считали все это ненужным хламом. Но ради этих вещей его народ жертвовал всем. Некоторые из них можно было попытаться спасти. Не все, и никто, кроме Айссида, не знал, какие предметы важнее. Но некоторые можно и необходимо было спасти. Он увидел Юина и Майгран, вцепившихся в юбке матери. Какое счастье, что Саралин осталась в живых и может приглядеть за ними. А ее муж, его Адана, сын. Был убит сегодня утром первой же стрелой. Он погиб, но других можно спасти. И он спасет. Спасет Аильцев во что бы то ни стало. адам встал на колени и взял на руки тело Сиедри. Мы сохраним верность Айси Дай, прошептал он. Сохраним. Но сколько еще продлятся наши муки? Он уронил голову на грудь жены и зарыдал. Слезы струились по щекам Ранда. «Сиедря!» — беззвучно прошептал он. Пут листа? Что все это значит? Никогда не слышал, чтобы аильцы упоминали о чем-либо подобном», — промелькнуло у него в голове. Но соображал он с трудом. Огни сверкали все ярче. Рядом стоял Мурадин. Рот аильца ощерился в беззвучном крике. В глазах застыл ужас. Будто он был свидетелем гибели всего сущего. Они ступили вперед вместе».